Студия «Медиакнига» представляет Гай Юлий Орловский Ричард «Длинные руки», «Демон», «Огня и стали» Читает артист Сергей Горбунов Часть первая Глава первая В зале повисла тяжелая гнетущая тишина. Я еще тупо соображал, как отреагировать, но, опередив меня, с резкостью в движениях поднялся сэр Альбрехт. «Совещание прервано», — сказал он уверенно и властно, — «на неопределенное время. В связи с неопознанной угрозой вся непререкаемая полнота власти переходит военному комитету, во главе с его величеством Ричардом. Все свободны». Члены Государственного Совета торопливо поднимались и гуськом, стараясь не привлекать внимания, спешно покидали кабинет. Сэр Норберт усадил тамплиера в кресло. Альбрехт придержал за плечи. Паладин попытался вскочить, но граф Келлеве уже вытащил из-за пояса кинжал размерами с меч римского центуриона. Забрало, заскрежетало, когда кончик острия проник в щель. Келлеви нажал, пытаясь выгнуть вмятину. Норберт и Альбрехт умело помогли, удержали тамплиера. Забрало звонко, щелкнуло и закачалось на одной дужке, открывая красное распаренное лицо паладина. Шлем сидит на его голове так плотно, будто насаживали кувалдой. Норберт и Альбрехт тащили вверх с таким усилием, что приподнимали массивного рыцаря а его бычья шея вытягивалась, как у танцующей балерины. Рокгаллер принял из рук измятый шлем. Кто-то с сочувствием вздохнул. Лоб и щеки тамплиера в крупных каплях пота. По виску ползут, обгоняя одна другую. Алые струйки крови. Скула разбита так, что в кровавой яме видна белая кость. Подбородок в крови. Только глаза горят прежней яростью и жаждой схватки. Альбрехт сорвал с шеи роскошный кружевной платок размером с платье новобрачной и самолично оттер кровь с лица раненого рыцаря. Я торопливо сотворил медный кубок с вином, тамплиер предпочитает простоту, а изящные фужеры и усыпанные драгоценностями чаши считает греховными. «Выпейте, дорогой друг!» — сказал я настойчиво, — и расскажите подробнее, не прибегая к церковной ругани. Кубок почти исчез в широкой ладони Тамплиера. Под нашими встревоженными взглядами он осушил его залпом и наполнил снова. Альбрехт взглянул на меня со значением. Тамплиер когда-то отказывался от вина, сотворенного нечестивым колдовством. А я доказывал, что если Господь сотворил, то все по его разрешению и под его неусыпным наблюдением. Норберт и Альбрехт не удивились, когда раны из ссадина Тамплиера начали быстро затягиваться. Исчезли даже шрамы. Только Келлеве вытаращил глаза, да сэр Рокгаллер охнул и придвинулся ближе, стараясь рассмотреть, как на скуле В скоростном режиме рассасывается чудовищная гематома. Через пару минут лицо Тамплиера воссияло прежней невинной чистотой младенца. И если бы не его взгляд, человека зрелого, упорного и стойкого в испытаниях, можно бы принять за юного, хоть и крупноватого оруженосца, впервые надевшего доспехи. Келлеве бросил взгляд на меня, я покачал головой. «Мое умение ни при чем». У тамплиера раны затягиваются быстрее, чем мои, и вообще у него ресурс от святости, а у меня хрен знает от чего, хотя больше грешу на магию, но соратникам вешаю лапшу насчет возможностей паладина и верного воина господа. Господь послал испытание, произнес Тамплиер трубным голосом, чтобы здешний народ ужаснулся и покаялся. Альбрехт пробормотал. И как остановить это испытание? Вывести навстречу церковный ход с хоругвами, епископами и певчими мальчиками? Тамплиер даже не повел бровью в его сторону. Голос его стал громче и обрел нотки расчехленной иерихонской трубы. Господь мог бы уничтожить этот мир новым всемирным потопом. Он бы мог сжечь огнем города, как уничтожил Содом и Гаморру, но проявил милость. Альбрехт пробормотал едва слышно. Вообще-то ему не свойственную. «И дает шанс одуматься», — закончил тамплиер. Он хотел опустить ладонь на рукоять меча, но не нашел. Сэр Келлеве уже заботливо унес его в другой конец кабинета. «Мы должны!» Рокгаллер пробормотал. «Ничего себе, шансик! Темный ужас из нетр, говорите! Расскажите подробнее. И что за маги осмелились?» «Из бездн!» — поправил тамплиер прежним трубным голосом. «Темный ужас из темных бездн!» «Огромный, как гора, несокрушимый и раскаленный, как молот!» его ничем не остановить. Пламенный демон огня и стали, за которым все горит. Я вскинул ладонь, прерывая его речь, и Тамплиер умолк, хотя паладины служат только Господу, а императоры для них совсем не императоры, ибо перед Богом все равны. «Все меняемся», — мелькнуло у меня, но вслух сказал торжественно. «Брат Тамплиер, вы правы». Это испытание нашей веры и стойкости. Но что именно темные маги подняли этот страх из глубин, из бездн? Он взглянул на меня из-под лобья, без всякой приязни. А кто еще его мог поднять? Только маги. Они все темные. Значит, уточнил я, вы их еще не видели. Граф Келлеве сказал в защиту доблестного паладина. «Ваше Величество, я и Господа не видел. Ну и что? Здесь вообще все пакости от магов». «Так», — сказал я, — «тогда подробнее, что собой представляет этот темный ужас? И почему он пламенный демон огня и стали?» Темплиер пояснил с заметной неохотой. «Вообще-то красный, хоть и темный, раскаленный». Не подойти, под ним даже земля горит и плавится, как железо в горне. Я бы хотел бросить ему вызов на мечах или в конном бою, но не услышит. Такой грохот до сих пор в голове камня-дробилка. Я наполнил для него кубок церковным кагором. Тамплиер зло зыркнул сердитыми глазами. Во всем с моей стороны видит подвох. Не забыл нашего поединка. Но кубок взял и первым же глотком осушил до половины. «Похоже, — сообщил он, — уничтожил по дороге какие-то деревни. Я встретил бегущих крестьян, кто верхом, кто на телегах». «Что делает этот демон огня?» — спросил я. «Как он уничтожает людей?» Он допил вино. Келлеве взял из его руки пустой кубок и взглянул на меня. Но тамплиер показал жестом, что все, жажду утолил. Ему достаточно и трех. Аскеты должны питаться, как птички божьи. «Похоже, — ответил он мрачно, — простолюдины его не интересуют. Прет, как огненная гора, сжигая все на пути. Позади только выжженная и расплавленная земля, целая река. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы и есть цель, сэр Ричард!» Все умолкли, а я поинтересовался осторожно. «А почему такое внимание к моей персоне?» Он перекрестился и ответил торжественно и так гулко, что под высокими сводами заметалось эхо. «Если демон огня послан Господом, то вам пора ответить за свои грехи!» «А если дьяволом, то утащит в ад, как бы вы ни брыкались!» Поплевав через левое плечо, при упоминании дьявола он поднялся, громадный и преисполненный праведной веры, повел плечами. Доспехи даже не скрипнули, словно вросли в его тело, как хитин в жука-носорога. Альбрехт пробормотал. «Хоть так в ад, хоть так, придется сэру Ричарду...» Тамплиер провозгласил мощно и правильно: «Я вернусь и все равно остановлю его крестом и мечом паладина». «Нет-нет», — возразил я, — «возможно, это дело государственной важности, поэтому отправлюсь лично». «С эскортом», — уточнил сэр Норберт, — «это и по протоколу, да и мы все должны знать, что за враг». «На пути демона город Ташрулия», — сказал тамплиер. «Думаю, уже подошел к его стенам. При его скорости разрушит за час даже меньше, а дальше... Я не знаю, но остановить просто не представляю чем, кроме нашей верности Господу и благочестия с мечом в руке». «И молитвами», — буркнул сэр Норберт, — Темплиер с очень серьезным видом покачал головой. «Нет», — ответил он, — «было бы слишком просто, чтобы Господь простил и отменил наказание всего лишь за молитвы». «Жертвоприношением», — поинтересовался Альбрехт. Темплиер сказал напыщенно. «Последней жертвой был Иисус, что добровольно принес себя в жертву и тем самым искупил грехи всех людей на свете». «Другие жертвы запрещены!» «Это человеческие», — уточнил Альбрехт. «А, а если, скажем, козу или барана?» Тамплиер посмотрел на него с высокомерием благородного человека и не снизошел до ответа. «А если две козы?» — спросил Альбрехт. «Или даже стадо!» хотя стадо конечно жалко, но с другой стороны не свое отдадим государственное ай ладно сдаюсь только его величество и решит все одним мановением». я едва расслышал его слова по телу снова теплая волна затем почти сухой жар распознал массу оттенков что воспламенили нервы, а в голове замелькали образы яркие но абсолютно не транскрибируемые за пределами человеческой логики, но все же ощутил печаль и нечто похожее на нежелание уходить, но уходить все же почему-то надо. «Что случилось?» спросил я мысленно. «Что тебя тревожит?» И снова масса чувств и цветовых пятен перед глазами, таких ярких, что почти перестал видеть соратников, но на этот раз уловил отчетливо, что Маркус уходит возвращается в прежнее пространство. Нечто происходит в нем самом, он должен, обязан этого не избежать. Ожидаемое тревожно и прекрасно. Я с трудом интерпретировал как периодическую миграцию, то ли на зимовку, то ли еще куда-то типа «а может наступил сезон кладки яиц или период гнездования». «Хотя перед ним должен быть период спаривания, если Маркус не относится к классу улиток, те гермафродиты по природе». Альбрехт первым обратил внимание на мой остекленевший взор. Наклонился в мою сторону. «Ваше Величество, думаете о чем-то высоком? В такое время!» Я пытался заговорить, но не мог. Настолько глубоко ушел в расшифровку чувств и образов неземного существа. Наконец, с трудом прокаркал. «Да, высоком. Принц. И даже глубоком!» Он напомнил сухо. «Герцог, ваше величество». «Приказ уже составляют», — ответил я с тем же трудом, но уже приходя в себя. А с этим демоном... Разберемся. Нужно только... Что? Я молчал. Перед глазами предстало небо, каким его видит Маркус. Прекрасное и удивительное до дрожи в костях. Вряд ли именно таким видит. Это постарался передать для меня. Для него оно еще прекраснее. А я уже устремился туда всем существом. Настолько там богатый мир. И обещающий. — Ваше Величество! — я прохрипел «Да — Да-да, <къех> все думаю. Альбрехт повернулся к соратникам. Все помалкивают на лицах тревога и сочувствия. — Оставим его Величество помыслить, — сказал он. — А мы отведем сэра Тамплиера в малый зал. Закатим небольшой пир в честь его возвращения. Заодно подумаем, что и как. Дверь за ними еще не захлопнулась, а я еще глубже погрузился в бесконечно прекрасный мир темной материи, что удивительно не темное, как мы привыкли называть, хотя ни разу не видели. Там, среди исполинских космических струй раскаленной материи, Источающих мощь и красоту многомерного пространства Я с потрясением увидел сужающуюся призрачную воронку Которая не существует, но она есть Как у нас есть такие же призрачные понятия Как долг, справедливость, чувство прекрасного Среди многоцветного хаоса угадывается место Уготованное для чего-то важного, для Маркуса Я не мог подобрать термин, только чувствовал, что это связано с могучим зовом, которому Маркус противиться не может. Как мы не противимся зову продления рода, иначе все, ради чего живем и работаем, будет напрасным. Когда дверь отворилась, я не слышал, только ощутил в какой-то миг, что надо мной стоит Хрурт и озабоченно сопит. Я вздрогнул, посмотрел на него дикими глазами. «Что случилось?» «Да вот, не знаю», — ответил он. «Час вот стою, а вы даже не шевельнулись, и глаза стеклянные». «Спасибо», — сказал я, — «что не вдарил. Это у меня медитация, погружение. Как вон у тебя после трех кружек крепкого вина». Он в изумлении вскинул брови. «Всего трех?» «Э, «Сэр Ричард, вы точно кукукнулись? Мне и пяти мало. Чень болит? Карла Антона позвать?» Я подумал, кивнул. «Зови. Сейчас надо созывать даже тех, кого и не надо». «Понял», — ответил он. «Если уж самого тамплиера кто-то отделал, хэ, бегу». На пути к двери громко и страшно крикнул, из коридора заглянули двое в одежде слуг. Хрурт рявкнул приказ, и оба исчезли, а из коридора донесся быстро удаляющийся топот.